— Не очень многому, — вздохнула девушка. — Вчера я в основном читала и занималась теорией. — Тем не менее... — Тем не менее, вот... Лариса вытащила из кармана Паркер с золотым пером и положила его на стол. — Телепортация? — улыбнулась колдунья. — В каком магазине ты его утащила? — Ни в каком, — покачала головой девушка. — Я сделала его сама. — Случайно. — Случайно? Мне нужна была авторучка, в моей закончились чернила. Искать было линии, и я представила, что она лежит на столе, во всех деталях представила. а Лариса гордо вскинула подбородок. А потом наступила концентрация, я даже не ожидала, честное слово, но успела поймать момент и вспомнила нужное заклинание. Правда, я что-то напутала, вздохнула девушка, и чернила получились черными. А я хотела фиолетовые. Кара молча осмотрела Паркер. Никаких изъянов. Обычная ручка, заправленная черными чернилами. Проверила. Действительно пишет. Колдунья сконцентрировалась и прочитала структуру материи. Сомнений быть не могло. Паркер был создан магическим путем. Невероятно. Материализация на третьей неделе обучения? Какая же сила заложена в этой девчонке? На секунду Кара усомнилась в возможности контролировать Ларису, но затем взяла себя в руки. Она старше, опытнее, да и времени осталось немного. Девочка просто не успеет осознать свои способности. — Замечательное достижение, — медленно проговорила колдунья. Лариса радостно улыбнулась. — Потрясающе! Я рада за тебя. Можешь сделать что-нибудь еще? — Не знаю... — Попробуй, во второй раз получается легче. Сделай, э, ну, например, лист бумаги. Зеленые глаза Ларисы затуманились, тонкие губы беззвучно зашевелились. Девушка читала аркан, и Кара почувствовала, как вокруг нее концентрируется энергия. Быстро. Слишком быстро для начинающей ведьмы. На что же она действительно способна? Лист появился на столе сразу. Обычно материализуемые предметы проявляются постепенно, сначала прозрачные контуры, которые медленно наполняются энергией, а уж затем предмет приобретает необходимую плотность. Лариса сделала все сразу и быстро. «Великолепно!» Скрывая свое удивление, Кара взяла Паркер, положила перед собой лист и размашисто написала «Ты моя лучшая ученица». Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафи, Москва, Ленинградский проспект, 27 сентября, среда, 11.52. Это помещение было порождено мраком, тьмой. Не той темнотой, которая робко появляется с заходом солнца, чтобы вновь уступить ему место через жалкие мгновения, но той, которая наводит на мысли о вечности о великом ничто и первозданном мраке пустоты. Тьма, царящая в помещении, была непростым отсутствием света. Она была самостоятельной физической величиной, материей, создававшей и само помещение, и все, что в нем находилось. Тьма была его сутью. В помещении находились двое. Хозяин, чья расплывчатая фигура в бесформенном балахоне С низко надвинутым капюшоном застыла в черном кресле, с прямой высокой спинкой, и его гость, высокий, черноволосый мужчина, в элегантном сером костюме, небрежно расположившийся на крышке массивного стола. Появление Сантьяги всегда вносило в личный кабинет князя Темного двора новые краски и новые эмоции. Не думаю, что ситуация, в которой ты оказался. «Стал для тебя приятным сюрпризом!» — недовольно буркнул хозяин кабинета. Голос у повелителя великого дома нафь был глуховатый, немного клокочущий. «Мы предвидели, что смерть Богдана Листа всего лишь гамбит», — пожал плечами Сантьяго. «Подлинная цель нашего невидимого игрока заключается в другом». «Тебе она известна?» «Пока нет». Князь помолчал демонстрируя таким образом комиссару свое неудовольствие, и приказал. «Расскажи, как ты видишь ситуацию?» Сантьяго лениво закинул ногу на ногу и немного откинулся назад. Предыдущая комбинация была разыграна противником почти идеально. Смерть Богдана Листа, одного из высших боевых магов Ордена и личного друга мастера войны Франца де Гира, всколыхнула Великий дом чуть. «Рыцари в бешенстве и настроены резко против нас, точнее, против меня. Единственный положительный момент заключается в том, что большая часть ордена еще не знает о манускрипте, найденном в квартире Богдана». «В твоем манускрипте», — проворчали с кресла. «Совершенно верно, в моем манускрипте», — легко согласился Сантьяго. «Франц де Гир любезно предоставил мне месяц на то, чтобы я доказал свою непричастность» к распространению запрещенных заклинаний. Если бы чуды пронюхали, что меня можно обвинить в этом, то цитадель уже осаждала бы гвардии великого магистра. «Не думаю, что того, кто затеял гамбит с Богданом Листа, устраивает такое положение вещей. Он не даст тебе месяца». «Абсолютно с вами согласен». Комиссар сдул с плеча несуществующую пылинку. По моим оценкам, информация о манускрипте и о том, что я подозреваюсь в организации провокации против командора войны листа, будет обнародована в самые ближайшие дни. Тогда меня обвинят в распространении запрещенных заклинаний и развязывании боевых действий против Великого дома чуть. Ты считаешь, что сможешь вычислить нашего противника через источник этой информации? — поинтересовался князь. — Принимая во внимание его ловкость, я уверен, что источник будет чрезвычайно тяжело проследить. Сантега улыбнулся. — Или допросить. На этот раз князь молчал гораздо дольше. — Ты ухитрился поссориться с орденом, попасть под удар и все еще не знаешь, кто твой противник? кто подставил тебя и Богдана Листа? Может быть, целью Гамбита был ты? — Не думаю, — покачал головой комиссар. — Как не обидно мне признавать, но я слишком мелкая цель для подобных усилий. — Не такая уж и мелкая, — не согласился князь. — Ты один из высших иерархов тайного города. Кроме того, тебя ненавидят и люди, и чуды. Может быть, какой-нибудь недоброжелатель решил отомстить за старую обиду, когда мстят не считаются с усилиями. Месть тайного недоброжелателя? Сантьяго пожал плечами. Вполне вероятно, но я пока не вижу, кто бы это мог быть. Орден? Франс Дегир. Франц -де Гир не знал о действиях Богдана Листа до самого последнего момента. — Ты так думаешь? — я в этом уверен. — А другие лидеры Великого дома чуть... Вряд ли кто-нибудь из них рискнул бы подставить друга Франца Гира. Мастер войны достаточно жесткий рыцарь. — Зеленый дом... Что касается Людов, то в последнее время наши взаимоотношения несколько улучшились. Королева Всеслава еще не забыла о маленькой услуге, которую я оказал ей в деле Вестника. Кто-нибудь из жриц, тайная сторонница погибшей благодаря твоей помощи Ярославы. Жрицы только выиграли от моей помощи, они сохранили власть. — улыбнулся Сантьяго. — А потом Ярославу не так уж сильно и любили. — Может быть, Асуры, Первая раса, появившаяся на земле, была уничтожена навами много тысячелетий назад, но, по слухам, несколько ее представителей еще разгуливали по тайному городу. — Асуры Это Тера Инкогнито, — развел руками комиссар, — а гадать на кофейной гуще можно до утра. «Не засоряй язык человскими фразеологизмами!» — поморщился князь. «Настоящий наф сказал бы считать черные дыры в созвездии плачущего дельфина!» «А я думал, что извительность вы отдали мне!» — поднял брови комиссар. И с-под капюшона донеслось легкое сопение. «Что ты думаешь делать дальше?» В первую очередь хотелось бы снять с себя обвинение в распространении запрещенных заклинаний, — честно признался Сантьяго. Это развяжет мне руки и позволит в случае необходимости объединить великие дома против нашего противника. — Для этого ты должен вычислить, откуда взялся манускрипт, который нашли у Богдана Листа. Сантьяго согласно кивнул. — У меня есть мысли, как его могли украсть у меня. — Но для того, чтобы проверить эту версию, мне необходимо покинуть тайный город на несколько дней. Вам же остается продержаться до моего возвращения и не вляпаться в какую-нибудь историю. — А почему мы должны вляпаться? — заинтересовался князь. — Или ты думаешь, что без тебя темный двор не способен на разумные действия? — Безусловно, способен, — успокоил повелитель и комиссар но мне не хотелось бы при ее возвращении оказаться в эпицентре боевых действий. Наш противник понимает ситуацию и наверняка захочет сделать так, чтобы мое оправдание уже некому было слушать. Комиссар поднялся. — Я уезжаю немедленно. С вашего позволения должность комиссара до моего возвращения будет занимать Артега. — Пусть так, — согласился князь. — И еще Сантьяго. — Да, — повернулся комиссар. Мне по-прежнему не нравится, что ты являешься ко мне в светлых костюмах. Он всего лишь серый. Он режет мне глаза. Никаких проблем? Сантьего достал из кармана солнцезащитные очки и положил их на стол. — Оставьте их у себя.